Бедный матюш, он и не подозревал, как трудно быть справедливым королем. Сколько трудов, хлопот и огорчений ждет его впереди. В стране дела шли хорошо. В лесах полным ходом строили летние дома для детей. У каменщиков, плотников, печников, кровельщиков, стекольщиков и слесарей была работа, а значит и деньги. Кирпичные и стекольные заводы, лесопилки работали в полную силу. Построили специальный завод, где делали коньки, и четыре кондитерские фабрики. Сооружали клетки и вагоны для перевозки диких зверей. Больших трудов и расходов потребовал вагон для слонов и верблюдов. А с длинношей жирафой дело обстояло еще сложнее. За городом разбивали зоологический сад. А в городе строили два больших здания «Парламент для взрослых» и «Парламент для детей». У детей все было, как у взрослых. Только дверные ручки прибили пониже, чтобы маленькие депутаты могли сами открывать дверь, стулья пониже, чтобы ноги доставали до полу, да окна пониже, чтобы смотреть на улицу во время скучных заседаний. Страна благоденствовала. У ремесленников и мастеров была работа. Фабриканты получали большие прибыли, дети радовались, что король заботится о них. Они читали свою газету И каждый писал статьи, о чем хотел. А кто не умел читать и писать, тот срочно учился. Статья в газете — это не шуточное дело. Родители и учителя тоже были довольны. Дети стали учиться прилежней. И драк меньше. Всем известно, драчунов и забияков депутаты не выбирают. Для этого надо заслужить всеобщую любовь и уважение. Матюша любили теперь не только солдаты. Им восхищались все. Еще бы! Маленький, а какой мудрый. Но никто не знал, сколько у него неприятностей, и все из-за зависти чужеземных королей. «И чего этот мать уж нос задирает?» — ворчали они. «Хочет доказать, что он лучше нас, старых королей?» Подумаешь, велика заслуга быть благодетелем за чужой счет. На его месте каждый дурак сумел бы провести реформы. Вон сколько золота отвалил ему бум-друм. Только это еще вопрос. Пристало ли белому королю якшаться с черномазом-людоедом? Об этих разговорах мать ушу донесли его шпионы. А министр иностранных дел предупредил, что может начаться война. Ах, как не кстати сейчас война. Она расстроит все планы. Рабочие наденут солдатские шинели, уйдут на фронт, и дома останутся недостроенными. А мать мечтал, чтобы дети еще этим летом выехали за город, а осенью собрались оба парламента — взрослый и детский. «Как избежать войны?» — спросил мать в раздумье, расхаживая по кабинету. «Перессорить королей между собой и заключить союз с самым сильным. Вот здорово! Печальный король непременно будет за нас. Он еще тогда говорил мне, что не хотел воевать с нами». Потом, мы с его армией не сражались, она находилась в резерве. К тому же он мне сам советовал заняться реформами для детей. Это очень важно. Ну, допустим, он будет за нас, но те двое — наши злейшие враги. «Почему?» — спросил Матюш. «Один зол на нас из-за парламента. А ему какое дело?» «Как это какое дело?» Его народ узнает про реформы и тоже захочет сам управлять своей страной. Произойдет революция, и ему капут. Ну, а второй? С этим, пожалуй, можно договориться. Он недоволен тем, что африканские вожди присылают теперь подарки не ему, а нам. Надо поделиться с ним, и он успокоится. Сейчас все меры хороши, лишь бы не было войны. — решительно сказал Матьюш. И в тот же вечер написал печальному королю длинное письмо, в котором сообщал о своих реформах, просил совета, жаловался на то, как трудно быть королем. В письме были такие строчки. «Как стало известно из донесений моих шпионов, иностранные короли завидуют мне из за золото, которое присылает бум-друм и хотят снова начать войну. Ваше королевское величество!» «Будьте другом! Поссорьтесь с ними, пожалуйста!» Поздно ночью Матюш кончил писать и вышел на балкон посмотреть на город. На улицах горели фонари, в домах ни одно окошко не светилось, все спали. «Все давно спокойно спят. Только я один бодрствую и пишу по ночам письма», — с горечью подумал Матюш. «Да!» Войны надо избежать любой ценой, не то дома для ребят останутся недостроенными, и никуда они летом не поедут. Каждый мальчик и девочка думает о своих уроках и игрушках, а у меня нет времени даже учиться, потому что я должен заботиться обо всех детях моей страны. Мать уж заглянула в детскую комнату. Игрушки покрылись толстым слоем пыли, их давно никто не трогал. Матюш взял в руки своего любимого Петрушку. «Милый Петрушка, не сердись, что я тебя совсем забросил. Видишь ли, ты сделан из дерева, и пока тебя не сломают, лежишь себе спокойно, и ничего тебе не надо. А мне приходится заботиться о живых людях, которым очень много всего надо». Матюш лег в постель, погасил свет и, уже засыпая, вспомнил, что не написал письмо тому королю, который злился на него из-за подарков негритянских королей. Как быть? Оба письма надо отправить одновременно. Медлить нельзя. Не то они чего доброго объявят войну, прежде чем получат письма. Ничего не поделаешь, придется вставать. И хотя у матюши от усталости болела голова, он до самого утра сочинял письмо второму королю. После бессонной ночи опять целый день работой. А день выдался особенно тяжелый. Из приморского города пришла телеграмма. Бум-друм прислал пароход с дикими зверями и золотом, а король, которому принадлежит порт, не разрешает провозить груз через свою территорию. Потом явились иноземные послы и сказали, их короли не желают, чтобы по их земле возили людоедские подарки. Раз позволили, и хватит. И вообще они не обязаны слушаться матюша. Слишком много он о себе воображает. Подумаешь, победил их один раз, зато теперь они купили новые пушки и не боятся его. Послы вели себя вызывающе. Они явно хотели затеять ссору. Один даже ногой топнул, и церемонимейстер сделал ему замечание, что в присутствии короля топать ногами не полагается. Матюш покраснел от гнева. Недаром в жилах его текла кровь Генриха Свирепова и чуть не крикнул Я вас тоже не боюсь. Давайте посмотрим, кто кого. Но он взял себя в руки и, побледнев, заговорил так, словно не слышал обидных речей. Господа послы, вы напрасно сердитесь. Я вашим королям не угрожаю войной, и как раз вчера написал им письма, в которых предлагаю жить в мире. Вот, пожалуйста, передайте им. Здесь только два письма, третье будет готово сегодня. Если они не хотят провозить бесплатно подарки бумдрума по своей земле, я охотно им заплачу. Мне просто не пришло в голову, что вашим королям это может быть неприятно. Не зная, что написано в письмах, конверты были заклеены и запечатаны сургучом с королевской печатью, послы прикусили языки и, ворча себе что-то под нос, отправились в освояси. После их ухода Матюш совещался с журналистом, потом с Феликом, потом с министрами, и еще в тот же день подписывал важные бумаги, принимал кого-то и присутствовал на военном параде по случаю годовщины победы, одержанной его предком Витольдом Непобедимым. Доктор, увидев вечером бледное измученное лицо Матюша, всплеснул руками. «Ваше Величество, нельзя так переутомляться!» Вы слишком много работаете, а спите и идите мало. В вашем возрасте человек растет, и при таком образе жизни легко заболеть туберкулезом. Смотрите, как бы у вас не пошла горлом кровь. Я вчера уже плевался кровью, признался матюш. Доктор переполошился, осмотрел его, но оказалось, у него просто выпал молочный зуб. — А зуб где, ваше величество? — спросил присутствовавший при осмотре церемонимейстер. Я его в корзинку для бумаг выкинул». Церемонимейстер промолчал, но про себя подумал. Ну и времена настали. Королевские зубы, как ненужный хлам, выбрасываются на помойку. Оказывается, испокон веку существовал обычай. Выпавшие королевские зубы оправлять в золото и складывать в шкатулку, выложенную бриллиантами, а шкатулку хранить в королевской сокровищнице.